Злой сказочник «За что? За что я вас спрашиваю?» Злой сказочник бегал из угла в угол, раздраженно дергая себя за бороду. «Разве я рассказываю детям ужастики? Нет, я пишу только добрые поучительные истории. Никогда ни одного ребенка не напугал. И сказки у меня все с хорошим концом». «Так почему же эти неблагодарные слушатели называют меня злым? А? Вот ответьте мне!» Бросившись к книжной полки злой сказочник стал перебирать толстые и тонкие тома. Хватал один за другим и бросал на пол. «Вот сказка о спяющей красавице. Проснулась? Проснулась. Мачеху выгнала? Выгнала. Что не нравится? Или вот сказка о коте в сапогах». «Младшего сына в люди вывел, на принцессе женил, бароном сделал, а еще людоеда победил. Что не так?» «Еще сказка о красном рыцари. Гоблинов победил, дракона убил, принцессу спас. А вы что? Ваша мерзкая комиссия ставит на нее штамп «Ужасы детям после 16 лет». «В чем причина? За что вы лишаете детей добрых сказок?» Глава комиссии цензоров, старый горбатый гоблин, почесал бородавчатый нос и поднял взгляд на злого сказочника. «Я перед вами, конечно, извиняюсь, мастер, но не кажется ли вам, что вы пишете немного для другой аудитории? Как можно читать гоблинятам этот ужас?» чтобы у них с детства была психологическая травма и страх перед этими вашими рыцарями и добрыми героями. Вы в своем уме? Вы понимаете, что мы по другую сторону баррикад? А это уже не мои проблемы. Вы же выпросили себе сказочника по распределению? Вы просили. Вам прислали меня? Прислали. А у меня специализация «Добрые сказки», где добро всегда побеждает. «Не нравится? Пусть вам нового присылают!» И злой сказочник обижен отвернулся к окну. Гоблины сбились в кучу, долго шушукались и через пять минут вытолкнули к сказочнику старого главу комиссии. «Мастер! А, мастер! А давайте вы страшилку напишите. Ну, там, например, как рыцаря дракон съел или гоблины принцессу украли. А, мастер!» Злой сказочник презрительно фыркнул. «А мы ее большим тиражом издадим для самого младшего возраста!» Сказочник зашевелил ушами, будто прислушиваясь к предложениям. Гоблин намек понял правильно. «А вам премию дадим? Литературную, как самому доброму сказочнику!» И гоблин подергал сказочника за мантию а «Мастер! Ладно, напишу вам страшилок и концы кошмарные придумаю с ужасами всякими!» гоблин обрадованно загалотели. «Но учтите!» — сказочник многозначительно поднял палец. «Гонорар за книгу. Вперед!»